ПУГАЮЩАЯ ТЕМНОТА ДЕРЕВЕНСКОЙ НОЧИ Когда мы приехали в деревню, дети радовались намного больше нас, взрослых. Дети — это мой сын, который учится в четвертом классе начальной школы, и его ровесник — сын Джуно. У младшего брата Джуно в деревне есть своя ферма, куда мы давно собирались поехать — Однако осуществить этот план смогли только прошлым летом во время отпуска, взяв с собой только по одному ребенку. Ферма, как я слышал, была не очень большой, зато у подножия небольшого холма с основой рощи был фруктовый сад. Также была арбузная бахча с осторожкой, а рядом с фруктовым садом в канаве текла вода, поэтому наш пятидневный отпуск мы провели весело и приятно». Днём, надев соломенные шляпы, мы с детьми полуголыми и босиком залезали в канаву и ловили там рыбу, от чего дети были в восторге. Однако, что ни говори, на настоящую деревню больше приходила ночью. Хотя на небе было полно звёзд, ночная тьма была такой кромешной, что невозможно было ничего различить на расстоянии вытянутой руки. Тем не менее, даже в такой темноте, мы почему-то чувствовали себя вполне уютно, всё-таки погружались в жутковатую атмосферу, будто полностью поглощённые тьмой. Каждую ночь возле деревянного спального топчина во дворе зажигали дымокуры от комаров, и взрослые с взрослыми, а дети с детьми вели тихие разговоры. Прошло 2 дня, и мы вдруг обнаружили поразительный факт. Незаметно мы полностью погрузились в вечное движение матери природы под названием Космос и просто подчинились его порядку. Каждый вечер разговоры детей начинались с рассказов о злых духах, привидениях, то кеби и прочему, что представлялось совершенно нереальным, фантастичным для нас, приехавших из Сеула, где это было нечто неслыханное. Однако и мы, взрослые, не отличались в этом от детей, и вели подобные же разговоры. Непонятно, то ли дети повлияли на нас, то ли мы на них, но скорее всего, это дети заразились от нас. Ночь в деревне, где нет электричества, млечный путь на ночном небе, который от этого кажется значительно ближе, а ещё шум прохладного ветра, который, пролетая, раскачивает густой каштановый лес, всё это незаметно заставило нас увлечься именно такими рассказами. Когда мы ехали сюда, У меня было более-менее конкретное намерение узнать о суровой жизни деревни и ее жителей, но не прошло и двух дней, как я совершенно отбросил эту мысль и только и делал, что вел несерьезные пустые разговоры. В этом не отличался от нас и брат Джуно. Хотя трудности в деревне хватало, он не стал рассказывать нам о реальной деревенской жизни, а поддался нашему праздному настроению. С своих сиульских родственников, приехавших в короткий отпуск, и провёл вместе с нами в этих разговорах пару дней, при этом практически не скрывая своего намерения. За день до возвращения в Сеул в старожке на арбузной бахче остались ночевать только одни взрослые. Хотя я и говорю, одни взрослые, нас было всего двое, я и Джуно, так как младшему брату Джуно уже явно наскучили наши пустые разговоры. А мы этой ночью снова влеклись оторванными от реальной жизни историями о матери природе и космосе, начиная с рассказов о конце света, гибели Вселенной и тому подобное. К тому же мы оба прекрасно осознавали причину того, как за эти несколько дней дошли до таких разговоров и немного стыдились этого. Короче говоря, наше сознание оказалось настолько слабым, что не смогло противостоять атмосфере тёмной деревенской ночи, и она полностью захватила нас в свои объятия. Как только воспользовавшись отпуском, мы освободились от привычной жизни, от реальных связей с обыденностью, то сразу же оказались в сторожке на арбузной бахче, что казалось лишённым всякого смысла. Хоть это и было приятным ощущением, но назвать подобное состояние освобождением или свободой, как заявляют некоторые люди, ни в коем случае было нельзя. Историю, которую я собираюсь сейчас рассказать, я услышал от Джуно в ту ночь в сторожке. Он, словно стыдясь этой истории, несмотря на то, что произошла она уже очень давно, но как бы в оправдание предварил свой рассказ такими словами. Подобное состояние или суеверие, Будь оно значительное или не очень, возникает из-за того, что человек сам себя обманывает в том, что он составляет единое целое с природой. Я считаю, что суеверие это одна из нервных болезней. Было это ранней весной, воскресенье, 3-4 месяца после свадьбы. Так как на виноградной лозе, что росла в конце двора, ещё не появились побеги, то погода была всё ещё холодная. Голос тестя у входной двери раздался совершенно неожиданно, так как внутри дома было не слышно, как он вошёл в ворота. "Дети, мы дома?" Когда удивлённый Джунно выбежал из комнаты, тесть из большой коробки из-под электрического прибора, где всё ещё красовалась его марка красного цвета, достал маленького щенка породы тибетских спанели и сказал, что взял его у знакомого. Вскоре из спальни выбежала и жена в пижаме. Тесть, взглянув на свою дочь, негромко и многозначительно сказал, «А ты за это время слегка исхудала». И громко продолжил, «Надо всыпать этому негодному щенку». Хоть и сказал ему сидеть тихо, но он так сильно скулил в автобусе, что кондуктор даже сказала, чтобы я вышел из автобуса, но я попросил ее войти в мое положение и немного потерпеть. К счастью, пассажиры тоже отнеслись с пониманием и, вот, принес. И, словно спрашивая, «Алта». Ну как? Возьмёшь? Посмотрел на дочь в ожидании её реакции. Щёнок с белой взъерошенной шерстью сразу вылез из коробки и будто глаза ему слепил свет, начал часто-часто моргать. Жена всё ещё в пижаме, хотя время было уже ближе к полудню, с восторгом сказала: "Ой, какой хорошенький!" Она тут же подхватила щенка и обняв сказала: "Надо этого щенка высичить, вот негодник. Почему в автобусе скулил и мешал отцу?" при этом сделала вид, будто шлёпает щенка по попке. Было по-девичьи мило то, как она проворно обняла и прижала его к себе, но при этом всё же немного противно, как и то, что жена почти в полдень принимает тестя одетые просто в пижаму, хоть он её и родной отец. Джуно даже стало за жену немного стыдно. В наше время молодые женщины к дому отцу, заглянувшему в её дом, часто относятся с настроением незамужней дочери. Они не стесняются вести себя даже как маленькие дети, когда в их доме нет родственников мужа. Если же женщины живут в семье мужа, то обычно стараются соблюдать приличие и вести себя подобающим образом, а их отцы просто так не заходят к дочерям домой. Но так как молодые супруги жили одни, то жена Джуно позволила себе встретить отца в пижаме и вести себя как девочка первоклассница, что очень смутило Джуно. Весть, несмотря на холодную погоду, вытащил ящик для инструментов, гвозди, пилу и молоток, разложил их на ещё не оттаявшем дворе, подобрал в подвале и кладовке доски, непригодные для ящиков под яблоки, а также маленькие дощечки и начал их скалечивать. Небо было устлано шелковистыми облаками, и без того ещё слабые лучи весеннего солнца еле грели воздух, поэтому тей часто потирал замёрзшие руки в хлопковых перчатках. Жена Джуно, вмиг надев толстенный свитер и даже повязав шарф, хлопотала, поставив керосиновую печку рядом с ним. «Холодно же, отец. Погрейся у печи», — сказала дочь очень просто, без особого старания соблюсти речевой этикет между отцом и дочерью. Затем она отправила девочку-помощницу по домашнему хозяйству в мясную лавку, а сама начала собираться на рынок. Спустя примерно 2 часа, когда со стороны кухни стал доноситься вкусный запах говяжьего супа, во дворе была почти полностью готова собачья канура. Даже лаз был красиво украшен, а днище было щедро выстлано рисовой соломой. "Ой, какая красивая получилась канура", сказала дочь. "Да, ничего получилось", ответил отец. "Однако, папа, где же ему какать?" "Сам разберётся". "Интересно, а лаять он вообще умеет?" Впрочем, с этим потом. Обед готов. Скорее иди обедать. Хорошо. Только сначала дай мне воды помыть руки. А, да, чуть не забыла. В этот момент щенок, подпрыгивая на месте, залаял, видимо, жаловался на то, что был привязан. Молодец, молодец, умеешь лаять. Жена Джуно обрадовалась и захлопала в ладоши, тесть тоже громко рассмеялся. Однако именно этот щенок стал причиной неприятности. Это случилось 2 дня спустя, когда Джуно по завтракам начал собираться на работу, а жена, помыв посуду, вошла в комнату и сказала испуганным голосом: "Ой, этот негодный щенок везде роет землю. Говорят, что когда собаки роют, это не к недобру". Затем, словно про себя пробормотала: "А ещё, если собака роет землю под террасой, то в том доме умрёт человек". Возможно, сама она сказала это просто так, но по спине Джуно пробежал холодок. Он слышал эти слова впервые, но когда жена произнесла их, у него возникло чувство, что он тоже где-то не один раз их слышал. Вот негодный щенок. Надо от него избавиться. Зачем только твой отец принёс его? вспылил и сказал джуно. Что ты так разнервничался? Мой папа не виноват. Наоборот, надо сказать ему спасибо за то, что он подумал о нас. тоже вспылив ответила жена. Так собака создаёт нам проблемы. Если создаёт проблемы, Ты можно просто отвезти щенка обратно к папе. От таких проблем невозможно вот так просто избавиться. Тем более, если бы ты не сказала те неприятные слова, но ты их уже сказала. А что я сказала? Мол, если собака роет землю под террасой, то в том доме умрёт человек. Ой, не кричи так. Жона заметил, что на лице жены тоже появилась тревога, хотя она тут же улыбнулась и более спокойным голосом сказала: "Ты что, веришь такой ерунде?" Тем более наш щенок копал землю не под террасой. Да, он рылся не прямо по террасе, а только потому, что под нашей террасы не земля, а бетонный подвал. Вот поэтому, мне кажется, что наш случай тоже можно отнести к той примете. Более того, рано утром я заметил, что щенок выкопал яму даже около трубы дымохода. У около трубы дымохода? Какого дымохода? спросила жена, сразу побледнев. У нас два дымохода, один для спальни, а другой для комнаты кабинета напротив спальни, которую солнце не освещает круглый год, около трубы для комнаты кабинета. "Ой, ты тоже это видел?" сказала жена удивлённым голосом с видом напрасным я это сказала. Затем, немного успокоившись, добавила: "Всё это совершенно пустые слова, пережиток прошлого. В наше время всё изменилось. Вообще, где ты видел собак, которые не роют землю? Современные собаки отличаются от древних. Сейчас очень много собак, для которых рыть землю это просто игра. Например, овчарка у Кима тоже очень любит рыть землю. Ким это друг Джуно. Он большой любитель овчарок, но жена не могла знать, действительно ли собака Кима роет землю. Даже если бы знала, то только от самого Джуно, так как сама она особо не общалась ни с Кимом, ни с его женой. Значит, она просто выдумала. Жуно мог замучить жену расспросами о том, откуда ей известно, роет или нет землю собака Кима, но решил не ставить жену в неловкое положение и промолчал. Но ну и вредная собака создала нам проблему надо от неё избавиться. С этими словами она встала, но что она могла сделать? Ничего. Поезд уже ушёл. На следующий день супруги опять увидели яму у трубы дымохода для комнаты кабинета и ужаснулись. Я открыл глаза, Джуно первым делом вышел во двор, затем быстро вернулся в комнату, а жена, услышав торопливые шаги мужа, тоже встала, уже догадавшись, в чём дело. Прямо в пижамах они вместе вышли во двор. Собака подрыла не только под трубу и дымоход. За кухней, в цветнике под окнами у входной двери везде были вырыты ямы. И здесь вырыла. О, и там тоже. Что же делать? Правда, что же нам делать? — сказала жена и, укратко и следя за выражением на лице мужа, добавила, словно извиняясь. — Ты ведь уже вчера все знал, еще до того, как я тебе рассказала про примету. Так оно и было. Вчера, до завтрака, Джуно случайно увидел, что земля под трубой дымохода кабинета вскопана. Сначала он подумал, что это проделки мышей. Затем, решив, что это могла сделать и собака, посмотрел на щенка, который, съежившись, сидел у забора в конце двора. — Да. Шынук тоже словно намекает, что догадался в чём дело, пристально посмотрел на хозяина. На тот момент Джуно ещё точно не знал примету о том, что если собака роет землю, то в доме произойдёт несчастье или умрёт человек, но почувствовал, что это не к добру. Как даже услышал слова жены, ему сразу показалось, что он тоже когда-то слышал подобные слова и вспомнил, что однажды в детстве две собаки, которые жили в семье Джуно, одновременно исчезли. Это произошло как раз в то время, когда умер его дедушка. Если хорошенько подумать, тогда собаки, кажется, подрыли землю под деревянной террасой. Иначе не было оснований избавиться одновременно от обеих собак. Значит, всё так и было. И Джунов, вспомнив тот давний аналогичный случай, убедил себя в том, что дедушка умер из-за собак, которые рыли землю. И тут же нынешний случай стал казаться необычным и пугающим. К тому же собака тоже стала вести себя странно, хотя, может быть, это ему только показалось. Вначале, когда жена вынул её из ящика, радостно прижала к себе, это был чистенький, милый щенок. Но за эти несколько дней он превратился в мрачную собаку, которая начала поглядывать на хозяев украдкой, словно человек. Казалось, что и глаза её немного налились кровью. Джуно чувствовала себя всё хуже из-за того, что морда собаки, как ему мерещилось, всё больше становилась похожей на выражение лица человека, совершившего преступление. Ему даже казалось, что в неё вселился дух умершего. Да, я вроде слышал, что когда богач разоряется, даже свиньи в свинарнике с ума сходят, и у бешеных животных краснеют глаза. Джуно, даже не разобравшись, было ли всё это на самом деле, для себя уже почти решил, что было. Где это было его воображение, а где чёткое воспоминание, всё же беспорядочно смешалось в его голове. Итак, как быть с этой собакой? Можно её просто выбросить, кенру тоже разломать и делу конец. Однако таким простым способом полностью проблему уже не решить. Даже эта конура, оказавшаяся красивой и симпатичной, теперь выглядела как мертвый зверь с ужасающе открытой пастью, а с приближением вечерних сумерек казалась еще и пугающей. Так прошло четыре или пять дней. В эти дни щенок и днем, и ночью оставался на привязи у конуры, поэтому беспрерывно скулил, и хотя и схудал, но каждое утро, когда Джуно выходил, он неизменно перед конурой двумя лапами выкапывал сырую землю. Да и сам щенок каждый раз, когда к нему подходили, косил на подошедшего край им глаза, словно знал, чем он заслужил такое плохое к себе отношение. Однако при этом взгляд его искренне молил о пощаде, как бы говоря, что он не в силах не делать то, что не нравится хозяевам. Наконец Джуно решился утащить щенка на верёвке и где-нибудь далеко бросить. В тот день он ушёл с работы немного раньше обычного. И вернувшись домой, я сразу вывел щенка на улицу. Щунок с радостью шёл за ним, вертел хвостом и тявкал, видимо, думая, что они идут на прогулку. Когда миновав переулок, проходили мимо оживлённого рынка, вертел туда-сюда головой, с любопытством озираясь по сторонам. Проходя мимо вонючего мусорного бака, заглядывал в него, а проходя мимо ресторанчиков забегал туда и вдыхал запахи, словно глотал густые слюни. Так он немного отставал от Жуно, но Но каждый раз, когда тот тянул за верёвку щенок легко догонял его. При этом колокольчик, висевший у щенка на шее, весело звенел, что создавало настроение приятной прогулки. Так, минуя рынки, они снова вышли на главную дорогу, где щенок, подняв заднюю лапу, помачился у дерева росшего у дороги. Как только Джуно обернулся и посмотрел на него, щенок со слегка стыдливым видом отвернулся. Его взгляд, когда он отарачивался, был таким разумным, будто ему было полных 14 лет с точки зрения возраста человека. По вечерней улице гулял сухой пыльный ветер, и осевшая на бодищ щенка серой пыль словно в раз состарила его. Белая шерсть тоже стала слегка грязновато-жёлтой. Когда проходили мимо почтовых ящиков, щенок, увидев почтовый ящик большого размера, даже попытался слегка пнуть его задней лапой, как бы говоря: "Что это вообще?" Такое ярко-красно-большое. Джуно не особо внимательно присматривался к действиям щенка, но в нем вдруг возникло какое-то родственное чувство к щенку, в отличие от того, которое он испытывал, когда был дома. Может, оно возникло потому, что хоть всего несколько дней, но они жили вместе в одном доме. Джуно даже стало немного жаль щенка, который, сам не зная, куда он сейчас идет, так простодушно, повеливая хвостом, шел за ним. Наконец, как он и решил... Они дошли до реки Ханган. Ненадолго остановившись перед дамбой, покрытой густой прошлогодней травой, Джуно потянулся. Затем, поднявшись на насыпь, оглядел спокойно текущую реку от верхнего до нижнего течения. Щенок тоже, стоя рядом, широко открытыми глазами посмотрел на реку, неожиданно раскинувшуюся перед ним, и тут же бросился бежать в заросли травы. Джуно заклибалса. Может убить его, слегка сдавив горло и привязав большой камень бросить в реку. Но от этой мыслью он отказался. Это же не убийство человека, зачем щенку вешать камень на шею? Ещё Джуно понял, что даже слегка не сможет сдавить горло. Разве возможно так поступить с щенком, который так простодушно пошёл на прогулку? Он же тебе в конце концов не кровный враг. Даже закусив губы и сжав силой кулаки, вряд ли станет легче от того, что увидишь, как умирает щенок, барахтаясь в воде. Тем временем щенок подошел к Джуно, косо взглянул на него, словно спрашивая, что такое, о чем задумался, и, следуя за взглядом хозяина, пристально посмотрел на холм на противоположной стороне реки. Потом протяжно зевнул, и у него, как у человека, слегка покраснили глаза, и в них появились слезы. В конце концов, лучшим способом показалось бросить щенка на песчаном берегу. Надо было бы привязать его к чему-нибудь вроде пенька, но ничего такого на глаза не попалось. Не зная как быть, Джуно немного поколебался и невольно шаг за шагом попробовал отойти. И тут он был изумлён непредвиденным обстоятельством. Что такое? Щенок стоя на месте пристально смотрел в его сторону унылыми глазами, словно он понял намерение хозяина. В тот же миг по спине Джуно пробежал холодок. Щенок со взъерошенной холодным ветром шерстью выглядел ещё более жалким, но Джуно по-прежнему потихоньку отходил назад, а щенок просто стоял и только пристально на него смотрел. А позади щенка, хотя и монотонно, но с каким-то глубоким смыслом текли голубые весенние воды реки Ханган. И по мере того, как расстояние между ними увеличивалось, в поле зрения Джуно попадали различные детали окружающего ландшафта, которые, смешавшись, создали единый пейзаж, включая погружённый в густую тень противоположный берег реки. Щенок дрожал, но продолжал стоять на месте. Он не посмел двигаться в сторону хозяина. Очень удивившись, внезапно Джуно в припрыжку побежал по берегу, но ноги тут же стали проваливаться в песок. Он не мог быстро бежать, что напугало его до ужаса, и он занервничал. Казалось, щенок, оставшийся сзади, передумает и побежит за ним вслед. Джуно почувствовал, что на лбу и спине у него выступил холодный пот, однако собрал все свои силы и побежал. Несколько раз на бегу наглядывался, но странным образом щенок, даже не пошевелившись, по-прежнему стоял на месте. Он выглядел немного испуганным, как бывает у щенят. С другой стороны, его глаза говорили, что он не понимает, что это вдруг случилось с хозяином. Свихнулся? С ума сошёл? Или просто чокнулся? Всего лишь минуту или две назад Джуно казалось, что щунок, как человек, догадался обо всём и смирился со своей участью, отчего Джуно было не по себе, но сейчас щунок вновь выглядел простодушным, невинным существом. Проза Дженька всё так же текла глубокая река, Над холмом на противоположном обрывистом берегу пламенело осеннее и вечернее небо, а вокруг было тихо, уныло и очень спокойно. Миновав песчаный берег, Джуно с облегчением перевел дыхание и вновь обернулся. Однако щенка нигде не было видно. Джуно удивился и осмотрелся. Он оглядел песчаный берег, который только что покинул, спина вдруг похолодела от страха, и он посмотрел назад. Ему показалось, что щенок каким-то магическим образом в мгновение ока оказался за его спиной и лаял, издеваясь над ним. Но щенка за спиной не было и, конечно, не могло быть. Жунов вновь с облегчением вздохнул и пристыльно осмотрел песчаный берег. И вдруг у самой реки заметил какое-то мельтешение. Щенок подошёл в плотную к реке и стоя на тонком льду один возился, всматриваясь в воду. Жуно, как только вернулся домой, вытер тыльной стороной ладони пот с лба и первым делом ударом ноги разломал конуру. От этого удара собачий домик в микры развалился на куски. На постройку его ушло целых 2 часа, а вот на разрушение потребовался всего лишь один миг. Жена в фартуке, на котором были красиво вышиты два кролика, вышла на террасу и спросила: "Отвёл?" Он не пошёл следом за тобой. Джуно больше не хотел вспоминать, как он оставил щенка на берегу реки. Наверное, лучше было отдать его кому-нибудь. Услышав эти слова, Джуно подумал, что действительно надо было так поступить. Отвести, например, на перекрёсток, сказать какому-нибудь любителю собак: "Эй, возьмёшь эту собаку? Бери". И отдать ему верёвку. Или же незаметно привязать его у входа на рынок, чтобы кто-то его забрал. Он жалел, что потащил щенка на песчаный пляж и бросил там. Жалкий ведь щенка, пристально смотревшего на него на фоне текущей лазурной реки, словно эпизод из фильма ужасов Хичкока, засел в его голове и никак оттуда не выходил. Жуно совсем не любил подобное кино. На следующий день, это было воскресное утро, жена вышла во двор и тут же с криком вырвалась в дом. «Посмотри на это! Выйди и посмотри! Щенок вернулся!» Ошеломленно кричала жена. «Что? Что ты такое говоришь?» Джуно тоже, вскочив с места, выбежал во двор. Щенок стоял за входной дверью и дрожал. Взлохмоченная шерсть намокла от утренней росы, и, искосо поглядывая на хозяев, щенок тихо поскуливал, словно ребенок. Джуно хватило отчаяния. В полдень того же дня... Соседи попросили продать щенка, словно откуда-то узнали, что от него хотят избавиться. Супруги переглянувшись, обрадовались. Даже если бы соседи попросили просто отдать, отдали бы без сожалений. Соседский дом стоял на участке, расположенном немного выше участка Джуно, поэтому соседи были хорошо видны друг другу через ограду, хотя в общем-то совсем не общались. Да вообще, дома этого района были построены не по городскому плану, а появились как попало. И статус проживавших жителей был разный: жилые служащие издательства вроде Джуно, и насильщик, и наёмный рабочий. Следовательно, люди почти не общались друг с другом. Если смотреть с этой точки зрения, то этот район, можно сказать, был немного лучше, чем район, где проживали одни богачи, хотя что не говори, был чересчур разномасным. Я взять хотя бы в качестве примера соседний с Джуно дом. Это была лачуга, построенная без разрешения. Судя по неухоженной чёрной бороде, мужчина был похож на поденщика, а женщина носила на продажу вёдра с водой, то поднимаясь, то спускаясь по крутому склону. Эта женщина, насколько знали супруги Джуно, носила воду в дома, в которых не было водопровода, или доставляла колодезную воду, когда в домах с водопроводом и колонках были перебои. И получала за одно принесённое ведро примерно по 10 вон. Иногда можно было наблюдать такую картину. К ней приходили соседи и упрашивали её принести воды, потому что в очень холодные дни или когда дорога становилась скользкой от выпавшего снега или от прошедшего дождя превращалась в лужу полную глины, она отдыхала дома, при этом не обращая внимания на то, что в домах, где покупали воду на постоянной основе, люди страдали без воды. И вот снова, несколько дней назад, в леденящий холодный день, когда в воздухе носились снежинки, пришел отитый в пиджак человек и наполовину прося, наполовину угрожая, сказал, «Послушайте, нельзя же так упрямиться». «Что? Я упрямлюсь? У меня страшно болит спина. Я, конечно, понимаю вашу проблему, но, с другой стороны, мы же всегда рассчитываем только на вас». «С ума можно сойти. Конечно, мы живем очень бедно». Но нельзя так относиться к людям. Один раз можно же самим принести воду, черт побери. А где ваш муж? Где же ему быть? Он ушел на работу. В такой холодный день какая может быть работа? Ну вообще. По ее реакции было видно, что она хочет сказать «все-то они видят». «Какое вам дело, что у нас за работа? Вы о нас так заботитесь, будто сами нас кормите». На этом мужчина в костюме неожиданно грубо и приказным тоном сказал «А ну, вставайте! Сейчас же вставайте, — говорю, быстро!» «Эй, будьте повежливее, что вы толкаетесь, не трогайте меня!» С этими словами женщина неохотно надела заплеченные носилки и вышла из дома. Судя по ее диалекту, родом она была из Южной провинции, а кроме этого супруги о ней больше ничего не знали. Лицо у нее было немного дутловатым, а сама она была довольно толстой и крепкой. Когда супруги скандалили, она беспешно усаживалась перед комнатной дверью, откуда доносился её громкий голос: "Нет, ты точно сведёшь меня в могилу". Щенка купили как раз люди из этого дома. Хотя супруги Джуно ни разу с ними не разговаривали, просто однажды вдруг женщина сказала через ограду: "Не продадите нам вашего щенка". При этом соседка улыбалась и старалась говорить, используя литературный сиульский говор. Джуно, почувствовав в этом что-то неладное, всё-таки ответил: "Зачем продать? Если очень не хотите его взять, то можете забрать просто так". При этом Джуно подумал, сколько она сможет заплатить, будучи продавщицей воды и получая 10 вон. Однако она настояла на оплате и отдала ему за щенка 50 вон. Когда Джуно получил деньги и передал щенка через забор, его жена громко рассмеялась. Так супруги с неожиданной лёгкостью избавились от щенка, но Джуно не совсем освободился от неприятного чувства, потому что щенок всё ещё находился рядом, прямо за оградой. Каждое утро Джуно тайком подсматривал за щенком, наблюдая за его поведением. Вроде бы щенок перестал рыть землю, и Джуно немного успокоился. Но через 2 дня он начал думать, почему щенок вдруг перестал рыть землю у соседей, что его тоже беспокоило. Уж не от того ли, что он оказался в другом доме. По правде говоря, Джона подсматривал за щенком не только по этой причине и подсматривал не только утром, но и вечером. Щенок тоже с террасы соседнего дома пристально смотрел на него. Взгляд щенка оказался джуно безразличным и отрешённым. Он вроде бы не узнавал прежнего хозяина, но иногда всё же казалось, что щенок не только узнавал, но и смотрел на него очень холодно. Прошло ещё 3-4 дня, и из этого дома тоже без всякого извещения со стороны соседей щенок пропал. Возможно, он напугал новых хозяев, как и прежних, тем, что рыл землю, или его просто перепродали. Джуно не мог узнать причину исчезновения щенка, поскольку соседи совсем прекратили общение, хотя после того, как щенок перешёл к новым хозяевам, женщины иногда разговаривали через ограду. Джуно подумывал, не было ли у соседей с самого начала намерения перепродать щенка подороже, хотя жена ему об этом ничего не говорила. Даже если его предположение верно, всё равно вся эта возня с щенком казалась ему очень глупой и смешной. Но Джуно по-прежнему не мог избавиться от мысли, что во всех этих делах есть какая-то загадочность. Выражение лица жены тоже говорило о том, что ее в этом деле что-то все еще беспокоит. Но она сказала с несколько преувеличенным облегчением, словно выдохнула. Как бы то ни было, с этой проблемой все. Хотя у этого маленького щенка очень тяжелая судьба, прям как у взрослого человека. И засмеялась, однако Джуно было не до смеха. В действительности, с тех пор, как щенок бесследно пропал, у Джуно стали проявляться болезненные симптомы, с которыми не справлялись его вроде бы светлый разум и сила воли. Прежде всего, каждую ночь ему стали сниться кошмарные сны: посреди двора выкопана большая яма, словно свежая могила, а в ней, разинув пасть и выставив белый живот, лежит жалкий мёртвый щенок. или стоящие у ворот четверо незнакомых мужчин держат в руках носилки для покойников и говорят, что пришли издалека. Еще ему как-то приснилось, что ясно ночью внезапно с треском распахнулись ворота. Испугавшись, Джуно выбежал во двор и увидел, как кто-то, выбежав с террасы, исчез за задним двором, и только яркий лунный свет освещал пустой двор. Эти сны были настолько ясными и отчётливыми, что даже сейчас, когда он припоминал их, мурашки бежали у него по спине, и он поеживался от холода. Каждую ночь Жуно погружался в такие сны и мучился от этого. Иногда, когда ночью вдруг раздавался звук льющейся где-то в доме воды, это тоже его страшно пугало. Кошмары владели им каждую ночь, иногда не приходили и днём. Жуно уже не мог избавиться от страха ни на минуту. В конце концов не оставалось иного пути, как продать дом. Как дажена с радостью согласилась с его решением, и ему не терпелось как можно скорее уехать из этого дома. Однако процесс продажи был нелёгким, хотя супруги обещали хорошие комиссионные всем окрестным агентствам недвижимости. Было это как раз в период, последовавший сразу после военного переворота во главе с генералом Пак Чон Хи, и поэтому продажа домов в Сеуле практически полностью приостановилась. Эта ситуация все больше угнетала Джуно, казалось, что ему уже не избавиться от ужасной судьбы, и он обречен. И чем дальше, тем больше увеличивалось чувство беспокойства. В конце концов, он подумал, что ничего не остается, как просто бросить дом и уехать, и решил сдать его в аренду. Аренда была более оживлённой, чем продажа. И из агентства недвижимости несколько раз в день приводили потенциальных арендаторов. Хотя стоимость аренды и заявили намного ниже, чем существующие на рынке цены, каждый раз, когда приходили арендаторы, жена Джуно старалась принять их как следует, угощала кофе и нарезов подавала яблоки. Однако у арендаторов это наоборот вызывало подозрение. Они серьёзным ли изъяном этот дом? Только на пятый день после того, как разместили объявление о об баренде, появился арендатор, и в торопях, подписав договор, супруги срочно сняли себе новый дом и переехали в другой район. После переезда дело с со щенком совершенно забилось. Спустя год однажды весной к ним пришёл какой-то старик. Вначале они не узнали его. "Я ваш арендатор". Тогда Джунау узнал его. Старик грустно заговорил: Несколько дней назад я потерял жену. Пахоронный обряд провели в городской больнице, и тело жены в дом я не привозил. Я собираюсь ехать». Джуно с женой одновременно посмотрели друг на друга. Они вообще не стали разговаривать об этом даже после ухода старика, только обсудили, как поступить с домом. «Что же делать? Вновь сдать в аренду?» «А почему бы нам не продать его?» «Хорошо бы». Вот так обменялись всего лишь парой слов. На следующий день жена пошла в агентство недвижимости и разместила объявление о продаже дома. И примерно дня через 10 после этого из агентства пришло известие о том, что появился покупатель, и жена снова пошла туда. Так дом сразу же был продан. Такова вкратце была история, которую рассказал Джуно. Ночь за стенами сторожки стала более глубокой, А звук ветра, проносящегося в ночи по пустому полю, казался еще более унылым и пугающим. Все погружилось в ночь. Вдалеке лежащие курганы выглядели, как одинаковые черные ямы, безмятежные гребни гор соприкасались со звездным небом. Редкие огни деревень на другой стороне реки полностью растаяли в ночной тьме. 1972-й.